Глава 18 Стефан Альберан давно уяснил для себя. Внешний вид имеет значение. Получив привилегию ходить не в форменной одежде, он немало внимания уделял своей одежде и обувке, прическе и бритью. Хотелось выглядеть прилично, несмотря на то, что поддержание всего этого требовало хлопот и вложений. Ведь стоило только побывать в бедном районе, как ботинки тут же оказывались заляпанными грязью, как и штанины брюк. А прачечная и чистильщики обуви бесплатно не работали. Сейчас, с головой окунувшись в дело, Стефан не всегда находил время на то, чтобы привести себя в должный порядок. О чем пожалел, едва перешагнув порог аристократического дома, куда явился, следуя списку Летиции Мортон. Дворецкий окинув его чересчур высокомерным для слуги взглядом, сначала велел подождать, затем надолго оставил визитёра в прихожей, а позже с некоторым удивлением объявил, что хозяева готовы его принять. Альт Эльгрен и его жена являлись сливками общества и производили именно такое впечатление, впрочем, как и их помпезный, роскошно обставленный особняк, который мог бы соперничать с королевской резиденцией. Владелец дома, мужчина за сорок, носил густую черную бороду и бакенбарды. Его полноватая, но привлекательная супруга с забранными в высокую прическу каштановыми волосами выглядела моложе, а ее отделанное кружевом лимонно-желтое платье явно стоило больше, чем Альберан зарабатывал за полгода. «Разумеется, я в курсе, что Финиаса Броктонвуда убили», Похожим на звучание трубы голосом проговорил Эльгрин. «Ее Величество, кажется, этим крайне расстроена, Но не понимаю, почему вы пришли ко мне. Видите ли, я опрашиваю знакомых убитого, тех, кто знал его самого и его семью. Кроме того, это, к сожалению, не единственное убийство». «Не единственное?» переспросил удивленно собеседник, а его жена, ахнув, прижала к лицу надушенный носовой платок. «Убили еще одного человека, Джерома Эрделина. Он дружил с Альдом Броктонвудом и стал свидетелем его смерти. Таким образом, у меня имеются основания подозревать, что преступник в обоих случаях один и тот же». «Вы должны немедленно его отыскать», — воскликнула Альда Эльгрин. «Джером Эрделин», — задумчиво пробормотал ее муж, Строго взглянув на нее. Насколько мне известно, он многим задолжал. Полагаю, его имущество пойдет с молотка. Броктон вот совсем другое дело. Этому молодому человеку удалось сохранить родительское состояние и даже приумножить его, поскольку ему всегда везло на скачках. Скажите, подозреваете ли вы кого-нибудь? произнес Стефан. Он ни на что особо не рассчитывал и все же не мог не спросить. «И если да, то не могли бы поделиться своими мыслями?» «Я не могу никого огульно обвинять», — отозвался Альд Эльгрин. «К тому же, подозрение — ваша работа. И неужели вы думаете, что их убил аристократ? А почему нет?» В ответ Альберана смерили таким взглядом, что, будь он повпечатлительнее, наверняка затрепетал бы. «Разве то был не какой-нибудь грабитель?» — осведомилась Альда Эльгрин. Уверен, что нет. Кроме того, вор едва ли стал бы подмешивать яд в бутылку хозяина особняка. Слишком сложно. Эрделина тоже отравили? Ударили по голове. Но слуги утверждают, что из дома ничего не пропало. Да у него и воровать-то особо нечего было. Вы ведь сами сказали, что он погряз в долгах. И что обо всем этом думаете? Поинтересовался Альт Эльгрен. Есть версия, что приятель Финиаса Броктонвуда мог догадаться, кто убийца, но не сообщить нам в службу правопорядка, а отправиться к нему лично и попытаться получить от него деньги за молчание». «За что и поплатился жизнью?» «Именно», – кивнул Стефан. «Шантажисты обычно очень рискуют, а тот, кто уже убивал, может снова пойти на преступление». «Как ужасно!» Хозяйка дома нервно обмахнулась платочком. «Они оба были так молоды, и Альда Мортон, невеста Финиаса. Кто теперь возьмет ее в жены? Ее отцу следовало бы смириться с тем, что высшие силы не дали ему сыновей, и оставить свое дело племяннику», — заметил ее супруг. «Девица, управляющая чайной и лавками. Женщины появляются на свет, чтобы быть спутницами своих мужей. увы. «Ее такой возможности лишили», – вздохнула Альда Эльгрен. «Финиас Броктонвуд считался настоящим красавцем, обладал и деньгами, и статусом. Она его не заслуживала». «Не она его, а он ее не заслуживал», – хотелось закричать Альберану. Но приходилось молчать, сжимая в руках шляпу. «Кажется, мы отошли от темы. Альт Эльгрен, скажите». Не состояли ли эти молодые люди в каком-нибудь тайном обществе? Видите ли, на руке Альда Броктонвуда обнаружилась необычная татуировка». «Татуировка? Что-то неблагопристойное?» Нахмурился мужчина и посмотрел на жену. «Если так, то лучше не говорите». «Нет, вовсе нет. Просто странный символ. Вот такой». Продемонстрировал ему Стефан сделанный врачом рисунок. Понятия не имею, что это за Гагулина может означать. «Хм...» С любопытством склонив голову, заглянула в рисунок Альда Эльгрен. «Что-то знакомое. Постойте-ка». Она позвонила в колокольчик, и в комнате тут же появилась горничная. «Принеси книгу, которую Лукас забыл, когда приезжал на каникулы», распорядилась хозяйка. «Она лежит на столе в его комнате. Лукас — наш сын» пояснила, повернувшись к Альберану. Девушка справилась быстро, и скоро перед Стефаном оказался немного потрепанный школьный учебник. «Откройте, там есть закладка», — сказала Альда Эльгрин. Между страницами находился сложенный в несколько раз листок бумаги, на котором обнаружился точно такой же символ, что и на рисунке. После конной прогулки Саймирен не ушел. Напросился на обед. Сидя за столом напротив него, Летиция продолжала напряженно размышлять об их разговоре и высказанном собеседникам предположении, которое на какое-то время потеснило даже тревоги, касающиеся случившихся одно за другим двух убийств. Неужели кузен догадался верно, и Стефан Альберан влюблен в нее? Несмотря на свою красоту, Лети не была окружена поклонниками. Родители договорились о помолвке с Финиасом Броктонвудом достаточно давно, так что все знали о том, что она обручена. Кроме того, не являлся секретом тот факт, что Виториус Мортон, мир его памяти, позаботился о финансовом состоянии дочери, которое она могла бы сохранить даже в супружестве, хотя в обычном порядке вся собственность жены переходила к мужу а ее решение самостоятельно продолжать отцовское дело также породило множество кривотолков в аристократической среде, где подобное не одобрялось. Таким образом, Летиция Мортон оказалась чересчур самостоятельной и независимой для своего времени, и наверняка не каждая семья захотела бы принять ее как невестку. Об этом и заявлял Саймерен, но подобная перспектива не слишком беспокоила Лети. А вот то, что он сказал про господина Альберана... Без аппетита принимаясь за вкусное блюдо, Летиция вспоминала его лицо. С правильными чертами. Живое. Довольно приятное. Его одежду, которая показалась ей поначалу слишком уж фронтоватой. Его умный взгляд. Да, она не могла не признать, что представитель службы правопорядка, которого она некоторое время назад впервые встретила на кладбище, Весьма симпатичный молодой человек. Несмотря на свое скромное происхождение и род занятий, он умел держаться с достоинством. А порой, казалось, будто погрузившись в беседу, они становились почти на равных. Что Летицию совершенно не смущало, потому что... А почему, кстати? Задумавшись, она машинально отправила в рот ложку только что поданного кушанья и жадно глотнула воздух, поразившись остроте блюда. «Ты что, Кари никогда не ела?» — заметил ее реакцию кузен. Лети немедленно вспомнилась, как Рохан Чаудхари расписывал ей достоинства своего повара, который отменно готовил Кари. И снова перед внутренним взором князь появился как живой, и ее словно обожгло его темным взглядом. Вздрогнув, она отложила вилку. «Мне не хочется есть». «Неужели кончина Джерома Эрделина настолько тебя расстроила?» «Вовсе нет. Просто мне не по себе, когда я думаю обо всем, что случилось». «Ты что-то знаешь?» «Если бы я могла, действительно могла помочь следствию, то уже давно все бы рассказала». Да, факт о шантаже Летиция утаила, но зато выдвинула предположение, будто убитый мог вымогать деньги у преступника и эта мысль Альберану понравилась. Возможно, она укажет ему путь к разгадке. «Послушай, ты снова скажешь, что я забочусь только лишь о деньгах, но это не так», — серьезно произнес Саймирен, отодвинув тарелку. «Ты дорога мне, Лети. У нас не слишком-то много родственников, так что нам надо держаться вместе». «Не только родство по крови делает людей близкими», — мысленно ответила Летиция. Иногда оно и вовсе ничего не значит. Но, если бы ты был мне просто братом и не предлагал то и дело себя в мужья, все стало бы гораздо проще. Вслух, однако, Лети ничего не сказала, понимая, что едва ли кузен поймет, а погружаться в очередной бесплодный спор не хотелось. Она чувствовала себя усталой, будто минуло не полдня, а целая вечность. Стефан Альберан сейчас наверняка бегает по городу, опрашивая людей и не давая себе ни минуты передышки. Вот бы помочь ему. Но как? Сказав, что у нее разболелась голова, Летица наконец-то выпроводила задержавшегося гостя и поднялась в свою спальню. Виски действительно точно обручем сжимала, и пришлось распустить волосы. Несколько раз проведя по ним расческой, девушка прилегла на край кровати и сама не заметила, как заснула. Во сне она видела Броктонвуда, который кружил ее по огромному бальному залу, подзвучавший из ниоткуда траурный марш. Остекленевшие глаза Финиаса смотрели на нее, тонкие губы кривились в усмешке, и с них капала пена. Оттолкнув его, лети со всех ног бросилась прочь и столкнулась с Джеромом Эрделином. Из его разбитой головы сочилась кровь, но он, будто не замечая, широко улыбался и протягивал ей письмо, говоря «Как вы и просили», изложил все свои условия. Вскрикнув, летица метнулась на поиски выхода из зала, но со всех сторон ее окружали люди со страшными искаженными лицами, и каждый с глумливым смехом повторял «Альда Броктонвуд! Альда Броктонвуд! Альда Броктонвуд!» Проснувшись, Лети с облегчением обвела взглядом знакомые светлые стены комнаты. Сердце бешено колотилось, руки дрожали, бросило в холодный пот. Сон оказался пугающе реалистичным. Даже пробудившись, девушка словно чувствовала, как прикасаются к ней холодные пальцы покойного жениха. Вспомнилось, как в детстве, когда ей снились кошмарные сны, матушка... Не доверяя в этом няням и гувернанткам, сама заглядывала в комнату дочери, гладила по волосам, напевала колыбельную, и страх уходил. Но сейчас некому было прийти и утешить, отгоняя навеянную сновидением зябкую дрожь во всем теле. Летица укуталась в шаль и обхватила себя за плечи.